вот видишь сказал он мне обводя руками толпу это все семиты я стоял потрясенный я думал откуда же их взялось столько этих семитов и как всем им удавалось до сих пор скрываться откровенно говоря я их немного побаивался но надеялся что они меня все же не тронут поскольку я для них вроде как посторонний но за держи мне было немного боязно хотя я и знал что он тоже семит но те, кто не знали, могли признать в нем бывшего генерала Безо. А мне было известно из истории, что в периоды народных волнений работники безопасности попадают порой даже в очень щекотливое положение. Но Дзержин Гаврилович, кажется, не выказывал никаких признаков беспокойства. — Едут, едут! — вдруг закричала рядом со мной тетка, в которой я без труда узнал ту самую скандалистку, благодаря которой я когда-то попал во внубес.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 которую я не решаюсь воспроизвести. Тем временем толпа густела. На меня напирали и слева, и справа, и сзади. Вдруг рядом со мной появился некто в рваной майке и тоже с пластмассовым крестом на груди. — Кому не Иванч? удивился я. — Вы ли это? — Тише, тише! — зашептал мне смерчев и наклонился к моему уху. — Вы знаете, меня мама называла Калюней. — Неужели у вас была мама? — удивился я но ответа не услышал, потому что волнение в толпе достигло высшего накала. Приподнявшись на цыпочки, я мог разглядеть сначала только кончики каких-то пик, а потом, пробившись немного вперед, увидел трех богатырей, которые медленно приближались к триумфальной арке. Посредине, на белом коне, в белых развивающихся одеждах и в белых софьяновых сапогах ехал Сим Симыч а по бокам от него на гнедых лошадях покачивались в седлах справа Зельберович, слева том, оба с длинными усами и, несмотря на жару, в каракулевых попахах. Оба были вооружены длинными пиками. Сим Симыч в левой руке держал большой мешок, а правой то приветствовал ликующую толпу, то совал ее в мешок и расшвыривал вокруг себя американские центы. Проехав сквозь триумфальную арку, Симыч и его свита остановились. Симыч поднял руку, и толпа немедленно стихла. Какой-то человек подскочил к Симычу с микрофоном, и я удивился, узнав в этом человеке Дзержина, который только что был рядом со мной. Симыч милостиво взял из рук Дзержина микрофон и вдруг закричал пронзительным голосом. — Мы, Серафим Первый! —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 и удовлетворения стяжательских инстинктов. Больше никогда не буду и проклинаю тот час, когда стал заглотчиком. — Теперь уже поздно! — сказал царь и махнул рукой. Под уже стоял пожарный паровик с выдвинутой высокой лестницей, и стоявший на самом конце лестницы Семит спускал вниз веревку с петлей. — Ваше Величество, простите, помилуйте! — простирал смерчев руки к Симсимочу.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 но я никогда не был сторонником чрезмерных жестокостей но они продолжались поскольку вопрос с коммунием решился столь скоро и радикально Держин тут же оставил главком писа дергаться в одиночестве а сам вновь кинувшись в толпу извлек из нее отца Звездония с воспаленными глазами и всклокоченной бороденкой таким он и предстал перед новоявленным императором признаешь ли что служил как собака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 Я удивился такому приказу. Уж кто-кто осимыч -кто, должен был знать, что распинать на кресте — дело нехристианское. Другое дело — сжечь живьем или посадить на кол. Но приказ есть приказ. Тут же откуда-то взялся огромный грубо сколоченный крест, и четыре семита стали приколачивать несчастного отца Звездонья к кресту большими ржавыми гвоздями. Сработанные передовой и прогрессивной промышленностью маскарепо. Эти гвозди, конечно, гнулись, и распинальщикам приходилось их выдергивать, выпрямлять и вновь заколачивать. Терпя невероятные муки, отец Звездоний, тем не менее, не сдавался и, закатывая глаза, громко вопил. — О, Гена! Видишь ли ты меня? Видишь ли, какие муки терпит ради тебя жалкий твой раб Звездоний? Я думаю, никто не может меня заподозрить в излишних симпатиях к отцу Звездонию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 Со звоном сыпались и падали прямо передо мной американские центы. Я ухитрился, сгреб несколько и сунул за пазуху. Заметив перед собой еще монету в 25 центов, я сунулся было за ней, но лошадиное копыто опустилось как раз на эту монету. Сначала опустилось, а потом поднялось и замерло над моей головой. Мне сразу стало не до монет. Во рту пересохло. Почему-то немедленно вспомнилось, но примешь ты смерть от коня своего. Тогда в отрадном глагол меня узнал после трехлетней разлуки. Но теперь-то прошло шестьдесят лет. За такой срок не то что лошадь, а и родная мать забудет. «Но-но!» — услышал я властный голос Симсимыча, и снизу увидел шпору, вмявшуюся в бок глагола. Глагол опустил копыта на асфальт, наклонился ко мне, коснулся моего уха мягкими губами, и задышал глубоко и жарко. Нора! закричал на него Симыч и ударил его шпорами нетерпеливо. Но конь опять не сдвинулся с места. Он только мотнул головой и заржал. Заржал одновременно радостно от того, что меня видит, и сердито на Симсимыча. "Да что же это такое?" возмутился Симыч. "Кто это там лежит? Поднять его!" "Кто-то, оказалось, держим Схватил меня за шкирку, оторвал от земли и поставил на ноги. Я поднял голову и встретился взглядом с Симочем. Прищурив глаза, он вперился в меня так строго, что мне стало не по себе. Я даже почувствовал некоторую дрожь во всем теле. Зельберович и Том смотрели равнодушно, не проявляя никаких признаков узнавания. Только, кажется, один глагол, переступая с ноги на ногу, глядел на меня доброжелательно. «Это ты...» — спросил Симыч тихо. Я смутился, разволновался, ткнул сам себя пальцем в грудь и переспросил. — Это? Но тут же опомнился и признал. — Да, это я, Симыч. — Не Симыч, а Ваше Величество, — поправил меня Зелеберович. — Здорово, Лео, — сказал я ему, неожиданно для себя как-то угодливо подхихикивая. — Ты очень импозантно смотришься на коне. — — Выполнил ты мое задание? — строго спросил Сим-Симыч. — Это какое же Сим... Это, то есть Ваше Величество? — спросил я, глупо подпрыгивая, кивая головой и про себя думая. — Надо же, гад какой, даже шестьдесят лет в морозильнике лежа все помнит. — Если ты... То, то есть вы имеете в виду флоппи-диск, то нет, не выполнил, потому что... — Взять его! — Симыч тронул поводья и двинулся дальше, рассыпая вокруг себя американские центы.